На то, чтобы найти и вытащить из-под завалов дроидов-пилотов, ушло два дня, и все это время шел дождь. Тресина в тени замка достигала трехметровой глубины. Бруид лично руководил операцией по извлечению останков. Он хотел присутствовать при анализе программы дроидов. Немногие сотрудники ЛЛ имели доступ к зоне запуска, а к самим челнокам не допускался практически никто. Вмешательство в программу, приведшее к такой катастрофе, наверняка оставило следы того, кто учинил предыдущие диверсии. Из своих источников Бруит знал, что это был агент межгалактической руды, но его личность пока не была установлена. Команда, которую Бруит собрал для работы, была смесью жителей с относительно ближних миров Клагдара, Сулуста и Маластара, то есть состояла из Битхов, Сулустиан и Гранов. Все были оснащены смотровыми биноклями, респираторами и специальной обувью, предохранявшей от проваливания в желатиновую трясину, в которую дождь превратил руду. Все, кроме Бруита, обутывав высокие ботфорты, чтобы хоть как-то уберечься от грязи. — Никаких сомнений, главный, — сказал один из Сулустиан после проведения нескольких тестов на одном из дроидов-пилотов. — Кто бы ни внедрился в его программу! Это был тот же человек, который в прошлом месяце отключил конвейеры. «Ставлю всю свою зарплату, это один и тот же». «В этом нет надобности», — ответил Бруид. «Ты всего лишь озвучил то, что все давным-давно знали». Он сердито тряхнул головой. «Я хочу, чтобы зоны запуска закрыли до дальнейших распоряжений, и чтобы туда никто и близко не подходил. А потом допросите всех членов команды запуска и обслуживающий персонал». — А как же руда, главный? — спросил один из битхов. — Пока наймем временные команды, даже если для этого придется лететь на Фондор. Как только снова наладим добычу руды, придется удвоить количество полетов-челноков. Зная, к чему приведет удвоенное количество полетов, все застонали. — А что на это скажет босс? — поинтересовался Сулустианин. Бруит бросил быстрый взгляд в сторону главного офиса. Аррент уже знал, что пилоты найдены и ждал доклада. «Я скажу вам, когда вернусь», — ответил Бруид. Он направился к Спидеру, который стоял возле контрольной будки, но не прошел и десяти метров, как левый сапог безнадежно застрял в жиже. Он схватился за голенище, надеясь просто вытащить ногу, но утратил равновесие и завалился на бок, погрузившись в грязь по правое плечо. Некоторое время он сохранял эту непривлекательную позу, думая о том, какой могла бы быть жизнь на Карусканте. Ты был прав насчет того, что будет еще хуже, сообщил ему Арент, когда Бруид вошел в кабинет, измазанный с ног до головы. И я был прав насчет Межгала. Мы нашли в дроидах именно то, что искали. Красивое лицо Арента исказила мрачная маска. Это зашло слишком далеко. «Бруид, тебе известно, что я человек терпеливый и довольно мирный. Я терпел эти акты вандализма и саботажа, но всему есть предел, и моему терпению тоже. Потеря этих двух челноков...» «Послушай, Корелян Инженеринг как раз обратилась к Межгалу за продукцией, которую мы не могли им дать. Я уверен, что Межгал именно так все и планировала». «Этого больше не повторится», — перебил его Бруид. «Я закрыл зоны запуска и ввожу новых рабочих». «Даю тебе один день», — бросил Арнд. Бруид удивленно возрился на него. «Эриаду дала нам и Межгалу крупный заказ», — пояснил Арент. «Мы надеялись доставить его на следующей неделе. Времени как раз хватило бы, чтобы загрузить баржи и отправить их в гиперпространство». «Это очень важный контракт, Бруид. Эриаду подпишет его с тем, кто вовремя доставит груз», «Без всяких происшествий. Л.Л. должна прибыть туда первой, ты понял?» Бруид кивнул. «Через день все шатлы будут работать». «Это только начало», — осторожно сказал Арент. «Никаких сомнений ты не сможешь обнаружить диверсантов за один день. Так что я хочу, чтобы ты занялся подготовкой деликатного ответа Межгалу». Он подождал, пока Бруид поймет, на что он намекал. «Я хочу нанести им сокрушительный удар, Бруит. Но это будет не прямой удар». Бруит обдумал предложение. «Думаю, мы могли бы обратиться к одной из преступных организаций. Черное солнце, например». Арант махнул рукой, отпуская его. «Это уже твоя сфера деятельности. Чем меньше я буду об этом знать, тем лучше. Я только не хочу, чтобы мы оказались в положении, позволяющем шантажировать нас». Тогда лучше использовать наемников. Делай, как знаешь, цена значения не имеет. Бруит вдохнул. У меня такое чувство, что с этого момента Дарвало сильно изменится. Одетый в невесомый рабочий комбинезон и черный плащ с поднятым капюшоном, защищавшим его от проливного дождя, Дарт Мол шагал по главной улице города, где располагался главный офис компании Ломит Лимитед. Город раскинулся посреди густого тропического леса. Под плащом у мола на поясе слегка покачивался двухклинковый меч, прикрепленный так, чтобы его можно было легко достать в случае необходимости. Гравитация на дарвале была чуть меньше, нежели так, к которой он привык, так что здесь его шаги были исполнены большей грацией. Сеть пермакритовых улиц представляла собой скопление куполов и расшатанных деревянных построек, в окнах которых недоставало транспористила. Из дверей контин доносилась музыка, а по восходящим галереям бродили существа всех форм и размеров. От этого места веяло пограничным постом на планете внешней дуги, где причудливо перемешались инопланетные расы, гуманоиды и дроиды старого поколения, стерильность и невообразимая грязь. Репульсорные транспортные средства рядом с четырех- и шестиногими ездовыми животными. Жители, каждый из которых либо непосредственно работал на Lomit Limited, либо обманывал тех, кто работал, излучали смесь ауры полной независимости от законов, регулирующих жизнь в центральных системах и обреченности на вечный труд и нищету. Здесь царила атмосфера бесцельности и случайной жизни, совсем не похожей на Карускант, где все существа основали туда-сюда с совершенно определенными целями. Словно те несчастные создания, рожденные здесь или прибывшие на эту планету по каким-либо причинам, полностью покорились жизни на самом дне общества. Подобно низшим расам, жившим в мире полного беззакония на нижних уровнях Карусканта, они скорее плыли по течению, нежели хватали жизнь за загривок и поворачивали куда им угодно. Это открытие удивило Мола и в то же время несколько обескуражило. Он решил, что неплохо бы взглянуть на планету попристальнее, как бы изнутри. Воздух полнился духотой и влажностью. Жужжание трескотня насекомых в лесу создавали навязчивый для слуха фон. Ситх чувствовал взаимодействие различных жизненных форм, драку, полет, непрекращающуюся борьбу за выживание. Лес в какой-то мере поглотил город, так как в нем жили существа, не гнушавшиеся охотой и убийством, чтобы раздобыть себе пропитание. Такими вещами правил внешний лоск, но под его покровом ощущалась моральность, позволявшая враждующим утрясать дела, не боясь вмешательства со стороны стражей порядка, департамента юстиции или, что еще ужасней, рыцарей-джедаев. Жизнь была дешевкой. Мол выбросил правую руку вперед и на лету поймал насекомое размером с кулак. Оглушенное оно лежало у него на ладони, возможно, на своем примитивном уровне сознания не на какого хищника наткнулось на этот раз. Шесть его конечностей дергались в разные стороны, пара усиков мелко подрагивала. Глаза и тело насекомого мерцали бледно-зеленым свечением биологического происхождения. Дарт Мол рассмотрел его как следует и выпустил, глядя, как оно присоединяется к своим мерно гудящим над городом собратьям. Учитель показывал ему множество мест, но всегда сопровождающими. А теперь он внезапно очутился один, чужой в незнакомом мире. Он подумал о том, смог ли бы он самостоятельно попасть в такое место, как Дарвала, если бы не Дарт Сидиус, и та жизнь, которую он ему дал. Его воспитывали, внушая, что он уникален, и он принял это как должное. Но довольно часто приходили сомнения, приходили сами, и каждый раз он оставался наедине со своими мыслями и вопросами. Ученик ситха отбросил ментальное вторжение незнакомого мира и ускорил шаг. Обучение ситхов сразу позволяло ему находить слабые места других живых существ или конструкций, мимо которых он проходил. Он высвободил инстинкты, открывшиеся в нем с помощью темной стороны, и позволил им вести себя к успешному выполнению миссии. Мол остановился возле входа в шумную кантину. Это было место, где всякого вошедшего тут же осматривали со всех сторон, поэтому он старался двигаться быстро, оставаясь для большинства посетителей неясным пятном. Другие восприняли его как очередного рабочего, стремившегося поскорее спрятаться от дождя. Он сел за стойку бара, не снимая капюшона, и подошедшая барменша увидела его только в профиль. «Чего тебе принести, незнакомец?» «Простой воды», — пророкотал Сидх. «А ты не сильно-то торопишься на выпивку, да?» Мол, небрежно пошевелил пальцами. «Ты принесешь мне выпить и оставишь меня в покое». Мускулистая, покрытая татуировками женщина дважды моргнула. «Я принесу тебе выпить и оставлю тебя в покое». Мол расширил границы периферийного зрения, охватывая прилегающие комнаты. В зеркале над баром ему было видно то, чего не могли напрямую увидеть глаза, а для более целостного восприятия он подключил силу. Кантина была в полузаброшенном состоянии, пропахнув алкоголем и жирной пищей. Освещение намеренно слабое. В окнах бились стаи насекомых самых разных размеров, Вбегала и выбегала разномастные детвора. Мужчины и женщины заводили знакомство в открытую и с чувством легкомысленности и одиночества. Музыкальный фон создавала группа оборванных битхов и жирных арталанов. Во всю длину стойки бара вейквайи беседовали с угнаутами, твилеки с гантами. Мол являлся единственным забраком в контине. На улице он заметил охотников, котов манка, А здесь были нерфы, коты, питавшиеся теми, кто чрезмерно увлекался выпивкой или азартными играми. Именно отсутствие дисциплины внушало ему отвращение. Дисциплина была ключом к обретению власти. Именно жесткая дисциплина превратила его в мастера боевых искусств и превосходного воина. Именно дисциплина позволяла ему преодолевать гравитацию и замедлять внезапное вторжение ощущений, чтобы он мог двигаться между мгновениями. Мол обострил все свои способности, расширяя пределы слышимости, чтобы послушать, о чем говорят за соседними столиками. В основном эти разговоры были весьма прозаичны. Местные сплетни, флирт, мелкие жалобы и планы на будущее, которым не суждено исполниться. Когда он услышал слово «диверсия», то сразу навострил уши. Произнесший его клиент был плотным представителем человеческой расы, сидевшим в кабине под дальней стеной кантины, справа от Мола. Напротив него сидел еще один человек, высокий, с темной кожей. Оба были одеты в серии комбинезоны – стандартную форму рабочих ломит Лимитед. Но отсутствие ломитной пыли в их волосах и на одежде ясно говорило о том, что они не шахтеры. Пока Мол следил за ними краем глаза – К ним подошел еще один человек, обладавший прямой горделивой осанкой и крепким телосложением. Молл отпил глоток из стакана с водой и слегка повернулся в сторону кабинки. — Я так и знал, что найду вас здесь, — молвил новоприбывший. Толстяк улыбнулся и подвинулся, освобождая место на подбитой чем-то мягким скамье. — Заходи к нам, мы угостим тебя выпивкой. Новоприбывший присел, но от выпивки отказался. Может быть, позже. Остальные двое удивленно переглянулись. Мол, читал по губам Высокого. Если он не пьет, значит, случилось что-то серьезное. Третий человек кивнул. Главный собрал особое совещание. Он хочет, чтобы через полчаса мы были у него. — А о чем хоть речь пойдет? — полюбопытствовал Толстяк. — Должно быть о падении челноков, — предположил сидевший напротив. — Бруит наверняка уже и список виновных составил. Мол узнал имя. Бруит был менеджером по добывным операциям ЛЛ. Должно быть, эти трое были из службы безопасности компании. Как будто кто-то сомневается в том, кто виноват, буркнул Толстяк. Более того, почти шепотом произнес третий, и Молу пришлось напрячь слух. От Аранта пришли указания, как именно мы должны реагировать. Толстяк отстранился от стола. Давно пора. Его напарник добавил, «Я бы сказал, что за это надо выпить». Мол продолжал прислушиваться, но смотрел уже не на троих мужчин, а на то, что висело на стене над кабинкой. Это нечто напоминало биолюминесцентное насекомое, которое он перед этим поймал на улице. Только это не двигалось с места, и причину Мол обнаружил сразу же, как только ощупал его с помощью силы. Это было не живое насекомое, а подслушивающее устройство мол осмотрел помещение и повернулся к зеркалу прибор был не слишком сложным об этом свидетельствовали его размеры но это не значило что тот кто подслушивал разговор охранников обязательно находился в контине тем не менее мол подозревал что он был здесь не глядя он сфокусировал все внимание на искусственном жучке и удалил из восприятия все посторонние звуки пульсацию музыки отдельные разговоры звон стаканов и шум сифонов Едва он различил приглушенное жужжание передатчика, он стал отслеживать звук приемного устройства. За круглым столом в прилегающей комнате сидел радианец и два Твилека, якобы увлеченные игрой в сабок или чем-то подобным. Некоторое время Дарт Мол наблюдал за ними. Их игра была беспорядочной. Он следил за выражением их лиц, пока агенты службы безопасности продолжали беседу. Когда один из мужчин сказал что-то интересное... Фасеточные глаза радианца загорелись, а короткая мордочка свернулась на бок. В то же время головные щупальца твилеков задергались, а лица то и дело слегка разовели. В левом ухе радианца Ситх разглядел наушник, а крохотные передатчики твилеков были в форме накожных пластырей, заделанных под татуировки. Мол был уверен, что эта троица тайно работала на конкурента Ломит Лимитед, компанию «Межгалактическая руда». Он узнал радианса. На диске, который он получил от Дарта Сидиуса, на него был файл. Вполне возможно, что они причастны к саботажу. Его взгляд снова вернулся к подслушивающему устройству и сидевшим под ним людям. Вероятно, они привыкли сидеть в одной и той же кабинке каждый вечер, совершенно не догадываясь, что их мониторит. Такая беспечность разозлила Мола, приводя его в чуть ли не в бешенство. Эти люди явно заслуживали то, что их ждало в недалеком будущем. Работники службы безопасности покинули кантину и побрели по дорожке, извивавшейся среди деревьев, в глубь леса. Мол последовал за ними на почтительном расстоянии, придерживаясь тени, когда в небе появилась полная серебристо-белая луна. Тропинка привела к плотному скоплению ветхих построек, большая часть которых стояла на сваях, оберегавших дома от водных потоков после сильного дождя. Влажность одурманивала. Здание, в которое направлялась троица, имело форму куба с металлической крышей, расположенной под углом так, чтобы дождевая вода с нее стекала в ферокритовую цистерну. К единственной двери вела лестница. Перед входом, прямо в грязи, стоял ржавый спидер с испещренным трещинами ветровым стеклом. Дарт Мол притаился среди деревьев. На настойчивый стук толстяка из двери выглянул еще один человек. Заходите, все уже собрались. Бруит. Дарт, мол, подождал, пока троица скроется в здании, потом поспешно выбрался из тени и устроился под открытым окном. Неуверенный в своем выборе, он скользнул под дом, полез вверх по свая и оказался между перекладинами, поддерживавшими пол в передней комнате. Над ним внутри комнаты кто-то разливал по бокалам напитки. Мол вытащил из нагрудного кармана своего комбинезона миниатюрное записывающее устройство и пристроил его под одной из досок пола. «Вот вся информация», — сказал Бруит, пока наполняли бокалы. «Арент решил, что мы должны сменить место нашей игры. Мы нанесем удар по Межгалу на Эриаду. Наш груз попадет на планету, а их нет». Кто-то удивленно присвистнул. «А босс хоть понимает, с чем имеет дело?» Это запросто может развязать войну. — Приказ исходит от Тарента, ответил Бруид. Ему и раньше приходилось сидеть в окопах. Это его слова, его игра. — Его игра и наши жизни, — уточнил кто-то. Должен же быть лучший способ все устроить. Как насчет того, чтобы попросить Сената в вмешательстве? — Лекарство худше, чем сама болезнь, — ответил другой голос, очень удивив Мула. Сенат передаст петицию комитетам, где заправляют бюрократы. Пройдут месяцы, прежде чем ее рассмотрит суд. Никаких судов и сенатов, отрезал Бруид. Это уже решено. Все зависит от нас. А что происходит на Ириаду? Нам удалось узнать маршрут, по которому пойдут корабли Межгала. Они полетят торговым путем Римма-13 и выйдут из гиперпространства в 14.00 по местному времени Ириаду. Парни, которых мы наняли для работы, смогут вычислить точные координаты точки выхода. — А кого мы наняли? — Клан Тумов. Со всех сторон послышались неодобрительные возгласы. — Головорезы, — пробурчал кто-то. — Вот именно, — ответил Бруид. Но для успешного проведения операции нам нужна команда. И Аренд готов выложить необходимую сумму. Нас никто не заподозрит, тем более, что Аренду на все наплевать. И он не хочет знать больше, чем нужно. Он хочет оставаться в стороне, пока я буду налаживать контакт. Кроме того, клан Тумов имеет все необходимые качества, чтобы сделать это. И никаких угрязений совести. Они согласны войти в команду? По первому же призыву, ответил Бруид. Но иногда мне просто хочется, чтобы ЛЛ и Межгал были повержены так, чтобы на их обломках какой-нибудь подающий надежды предприниматель мог построить новую компанию. Звякнули бокалы. «Раз договор уже заключили, то какова будет наша роль главной?» Бруид фыркнул. «Надо подготовиться к контрудару со стороны Межгала». Мол оторвал записывающее устройство от досок и спрыгнул в мягкую почву под домом. На мгновение он застыл, скрываясь в темноте, прислушиваясь к далеким звукам смеха и трескотне насекомых. Потом его мысли обратились к карусканту и вопросу, который задал ему учитель относительно двухклинкового меча. Тогда, мол, ответил, «Мне показалось более удобным наносить удары с обеих сторон». С ноткой одобрения в голосе учитель ответил, «Ты должен помнить об этом, когда полетишь на Дарвалу». Дарт, мол, полез в складки плаща и снял с пояса продолговатый цилиндр. Сначала один конец, потом другой, — сказал он себе. Оба клинка послужат одной цели. Мол дождался, пока Луна не опустится над горизонтом, прежде чем идти в штаб-квартиру ЛЛ. Случаи диверсии привели к тому, что весь комплекс был нашпигован сигнализацией. Вокруг зданий патрулировала вооруженная охрана, а мощные прожектора бросали на стены и площадки круги яркого света. По периметру базы тянулся пятиметровый электрифицированный забор. Ситх провел целый час в изучении маршрутов охраны, режима периодических поворотов прожекторов, забора и движения лазерных детекторов, чертивших площадку перед зданиями. Он был уверен, что, ко всему прочему, здесь установлены еще и инфракрасные камеры. Но он мало что мог сделать, чтобы совсем не оставить следов проникновения на базу. Любой дроид-охранник – Сказал бы ему все, что он хотел знать, но на это не было времени, а он хотел все сделать сам. Чтобы проверить, установлены ли на земле датчики давления, он использовал силу, перебрасывая через забор камни. Когда они попадали в намеченные им места, он ожидал реакции. Но охрана на главных воротах продолжала заниматься своими делами. Удовлетворенный результатами проверки, он выпутался из своего плаща и прыгнул через забор, следя за тем, чтобы приземлиться в точности там, где лежали брошенные им камни. Сделав это, он принялся перепрыгивать с места на место и таким образом достиг стены главного здания, двигаясь с такой скоростью, что ни одна голографическая камера не зафиксировала бы его. Разве что проиграть запись в замедленном режиме. Он приблизился к одной из дверей, понял, что она заперта, и двинулся по периметру здания, проверяя окна и двери, которые оказались закрытыми. Он проверил крышу на наличие детекторов так же, как ранее проверял площадку. Забравшись наверх, он увидел коллекторы солнечной энергии, слуховые окна и охладительные трубы. Он подкрался к ближайшему окну и активировал лазерный меч. Приготовившись было вонзить клинок в транспористиловую панель, он остановился и пригляделся к панели повнимательнее. В транспористил были впаяны монофиламентные цепи, при разрыве которых включалась сигнализация. Отключив меч, он вернул его на пояс и сел, чтобы поразмыслить. Не похоже, чтобы в Lomit Limited был всего один вход в центральный компьютер. К нему должен быть доступ из отдаленных мест. У Бруита наверняка есть терминал. Мол, отругал себя за то, что не подумал об этом раньше, но было еще не поздно исправить это упущение. Дарт, мол, вернулся к жилищу Бруита как раз перед рассветом. Его дом совсем не охранялся, в отличие от комплекса. Либо у менеджера по добывным операциям не было врагов, либо ему было все равно, что они у него были. «Возможно, Бруит целиком полагался на судьбу», — решил Мол. «В любом случае это не имело значения». Он обошел дом, иногда подтягиваясь на руках, чтобы заглянуть в окна. В одной из задних комнат, раскинувшись на кровати, спал Бруид, наполовину скрытый сеткой от насекомых. Он был полностью одет, слегка храпел и был в стельку пьян. Полупустая бутылка бренди стояла на столике у кровати. Мол заскрипел зубами. У него не было ни капли состраданий к этому человеку. Слабые должны умереть. Мол вошел в открытую дверь и осмотрел комнату. У Бруита не было каких-то особенных ценностей, к тому же в комнате царил беспорядок. Его квартира была в таком же хаосе, как и его жизнь. Здесь пахло испорченными продуктами, а каждую горизонтальную поверхность покрывал слой ломитной пыли. Из крана в умывальнике капала вода, а ведь его легко можно было бы починить. Во всех углах комнаты красовалась затейливо сплетенная паутина. Мол поискал личный компьютер Бруита и обнаружил его в спальне. Это был портативный терминал размером с ладонь. Он призвал его к себе с помощью силы и включил. Ожил дисплей и тут же высветил меню. Ситку потребовалось всего несколько секунд, чтобы проникнуть в центральный компьютер LL. Но уже во второй раз его ожидало затруднение. Компьютер потребовал отпечатки пальцев Бруита. Возможно, Молу и удалось бы взломать компьютер. Но он не мог бы скрыть следы взлома. «Содеянное в тайне имеет великую силу, говорил ему учитель. Мол посмотрел на Бруита. Едва заметным движением руки он заставил человека перевернуться на спину. Бруит издал протяжный стон, вызванный каким-то нехорошим сном. Мол поднял правую руку Бруита, согнул ее в кисти, потом подвел терминал к его руке, заставляя пальцы человека коснуться монитора. Компьютер опознал отпечатки. Мол уронил руку Бруйта и снова перевернул его на бок. На мониторе появился банк данных. Мол выделил файлы, относившиеся к предназначенному для Эриаду грузу, и открыл их.